Глава 22. Туда и обратно. Дела у лиговцев сразу не задались. И немудрено, Великий артефакт излучал слишком много вибраций, которые для большинства присутствующих были хуже яда, так как тело Тоша было враждебной для лиговцев школой. Плюс, во время продвижения солдаты слишком сильно полагались на защитный купол, накрывающий армию, тогда как подарок Алекса оказался внутри. «Это великий артефакт!» Мгновенно среагировал какой-то слишком умный командир. Высокий верзила с широкими плечами и головой с тремя глазами. «Окружите его!» Рев мигом успокоил солдат и заставил выстроиться вокруг артефакта. Правда, едва лиговцы оцепили светящийся шар, рядом открылся проход, и оттуда выскочили тринадцать высших стражей. Трехглазый тут же переключился на новую угрозу. «Это высшие стражи!» «У этих тварей мощная защита! По одному не атаковать! Просто удерживайте их на месте!» «Команда захвата! Сюда! Живо! Синий отряд! Вырубить стражей!» «Черт, какой шустрый парень! Если я его не остановлю, Лига справится без потерь, и Хранитель не засчитает нам диверсию!» Лихорадочно размышлял Алекс, подбираясь поближе к командиру. Тем временем трехглазый и не думал успокаиваться, выкрикивая все новые и новые приказы. Это меточили пространственники! Они где-то здесь! Найти сволочей! Одновременно с его воплем стражи врубились в толпу бойцов, но солдаты удержали строй, защищаясь от металлических монстров многочисленными навыками. Несмотря на хаос, вопли и звон оружия, где-то на заднем плане Алекс успел рассмотреть мобильные вышки, которые сейчас спешно разворачивались а их обслуга лихорадочно пыталась перенастроить оборудование, чтобы вырубить или хотя бы ослабить стражей. «Ну, конечно. Это ему пришлось драться со стражами по-честному, а лиговцы не стеснялись использовать хитрые приемы, и, если дать им время, они действительно выиграют сухую. А потом еще и его с Васандой найдут». Наконец Алекс добрался до командира. Оказавшись рядом, он не стал атаковать лично, а просто выдернул доменом двух стражей из зацепления и притянул к трехглазому. «Дьявол!» — заорал Верзил от неожиданности, пытаясь избежать удара копьем. И у него даже получилось. Видимо, не зря мужик командовал войском. Однако Алекс слегка коснулся жалом ядра Трёхглазого, и тот на мгновение замер. Воспользовавшись заминкой, второй страж без затей воткнул длинную узкую ладонь в грудь адепта. Воткнул, но несмотря на артефактный доспех. Верзила взревел, пытаясь вырваться, но страж слитным движением воткнул в него вторую руку, а потом третью и четвертую. Это был странный страж. Оружием не пользовался, зато имел аж четыре руки. Трехглазый дернулся и обмяк, а страж поднял труп высоко над головой и швырнул в цепочку бойцов, успевших выстроиться кругом, пока Верзила сражался. «Какие исполнительные подчиненные!» — хмыкнул Алекс. «Выполняет приказ начальства, даже когда само начальство убивает. Молодцы!» «Уходим!» — прошипела ему в ухо Васанда, отвлекая от размышлений. «Быстро!» «Секунду!» — он обвел схватку взглядом. Лиговцы по-прежнему не атаковали, но и стражей никто не мог уничтожить. Казалось, установилось равновесие, однако к месту схватки, разрезая толпу, быстро приближался крупный отряд бойцов от которых так и веяло угрозой. Команда захвата. Элита Лиги. К этому времени обслуга вышек закончила настройку и в страже ударило несколько лучей. В воздухе сразу стало ощутимо меньше вибрации силы. Лига явно знала, что делать. «Так дело не пойдет», — подумал Алекс, засыпая ближайших стражем стражам воинов уколами с жалом. Каждый укол был мелким и казался незначительным. Но от ударов лиговцы на мгновение замирали, а самые слабые так вообще вздрагивали от боли, роняя оружие, даром, что имели двенадцатые уровни. Это стало переломным моментом, и стражи наконец приступили к сбору кровавой жатвы. Алекс довольно кивнул. Зла к этим ребятам он не питал. По сути, многие из них были простыми наемниками из пояса, но они добровольно согласились служить лиге. А Лига без затей перемалывала и диких, и древних, и кваргов, и вообще всех, кто им попадался под руку. Она не просто охотилась за знаниями, а хотела поработить школы пространства, чтобы потом установить свою диктатуру в кластере. Так что жалеть наемников было глупо. Тем более, если ты воюешь за деньги, то будь готов за них и отдать жизнь. «Этого должно хватить» подумал он, глядя на падающих лиговцев и врубившихся в толпу стражей. К счастью для него, жало потребляло немного энергии, не оставляло следов, и обнаружить, откуда прилетел удар, было крайне затруднительно. Мало иметь специальные навыки. Надо было еще ухитриться их применить в гуще боя, как это когда-то сделал Алекс в схватке с Татхотором. Солдатам лиги явно было не до этого. «Теперь ты закончил? Идем!» Снова прошипела Вассанда. «Еще немного». Миссия была выполнена, но, пользуясь моментом, Алекс присмотрелся к технике стражей. Удары школы тела Тоша как бы обходили барьер и вгрызались прямо в тела лиговцев. Причем заодно они обходили и артефактные доспехи, которые носили все присутствующие, включая его самого и Васанду. Чем-то атака напоминала домен. Вот только домен все равно натыкался на энергетическую защиту. А здесь... Оружие стражи как бы раскалывало пространство и материализовывалось уже внутри защитного контура адепта. Оно проникало не очень глубоко, но это здорово усиливало атаку. Понятно, что свою роль сыграл и великий артефакт, наполняя удары Стражей вибрациями силы. Тем не менее, техника впечатляла. От подобного мог спасти разве что высокий ранг или немыслимое количество энергии, вкачанной в защиту. Собственно, солдаты этим и пользовались, создав перед собой стену энергии, и она им помогала. До тех пор, пока не пришел Алекс со своим жалом. К сожалению, долго наблюдать он не мог, поэтому кивнул в осанде, подхватил ее доменом и тихо скрылся, прикрываясь излучением великого артефакта. Буквально через полминуты они снова стояли в зале спящих. В этот раз хранитель не давила силой, да и мини-армия скелетов куда-то подевалась. Мирам, как обстановка? Деловито спросил Алекс. Вы доказали, что являетесь союзниками школы тела Тоша. Торжественно объявил голос. Я разрешаю вам забрать старейшин Фахрата и Лицуна. К сожалению, передвижение по городу ограничено оборудованием Лиги, поэтому до границы вы должны будете добраться самостоятельно. Я не смогу вам помочь. Алексу показалось, что последнюю фразу хранитель произнес с заметной таликой грусти. Ну, наконец-то! Обрадовалась Васанда, не обращая внимания на тон миром. «Быстро забираем Фахрата и Лицуна и уходим, пока еще можем». «Подожди», — остановил ее землянин. «Опять подождать? Какой гениальный план посетил твою голову на этот раз?» «Мы можем использовать скелетов как носильщиков. Раздадим им кольца хранилища, поместим туда ванны со старейшинами и пусть тащат. Так мы всех заберем». «Ты в своем уме? Ты не можешь управлять стражами!» «Они подчиняются только хранителю или старейшинам школы!» «Скажем, чтобы скелеты просто следовали за нами, и все!» «Хороший план!» — покачала головой древняя. «Но хранителя скоро захватят, и все стражи перейдут под контроль наших врагов, поэтому мы можем рассчитывать лишь на себя!» «Совершенно верно! Меня скоро захватят!» «Боюсь, что после этого мой разум заменят!» Вмешалась миром, уже не скрывая грусти. «Обожди горевать!» Оборвал Алекс и повернулся к Васанде. «Я не хочу оставлять миром Лиги. Заберем мы ее тоже. Если утащим Хранителя, то разве мы не выиграем этим время? Без Хранителя Лига никак не заблокирует город». Хранитель запрятан в артефакте, который так просто не украдешь. А даже если украдешь, то не сможешь использовать. Хранители весьма сложные и чувствительные устройства, требующие бережного к себе отношения. Поэтому они хорошо защищены от внешнего воздействия начала было объяснять древняя, но осеклась и задумчиво произнесла. «Хотя, возможно, такой великий похититель артефактов, как ты, справится». Хм. Если ты действительно сумеешь извлечь хранителей из пространственного сейфа, это сильно облегчит нам задачу. Правда, миром, скорее всего, не переживет путешествие, но мы получим передышку». «У меня другая идея», — произнес Алекс, но не стал объяснять дальше, а обратился к хранителю. «Миром, хочешь пойти с нами? Что говорят твои протоколы на этот счет?» Видимо, предложение оказалось слишком неожиданным, и «Миром» зависло на несколько секунд. Но очнувшись, торопливо произнесла. «Я могу покинуть город, но только во время общей эвакуации школы. Однако в этом случае мы должны забрать всех старейшин». «Так и сделаем. Командуй своим коллегам, чтобы они готовили ванны, и на всякий случай прикажи потом следовать за нами». «Уже сделано». «Отлично. А теперь отведи меня к своему хранилищу. Васанда, а ты пока проследи, чтобы скелеты ничего не напутали». «Как интересно я это сделаю?» «Ну ладно, прослежу». Брачно отозвалась Древняя. «Только давай в темпе. Лига будет здесь с минуты на минуту». Древняя была права. Хоть Алекс сильно рассчитывал, что стражи займут армию не меньше, чем на полчаса. Конечно, та самая команда захвата, несомненно, уже расправилась с 13 металлическими защитниками, но стражи имели запасные тела. По словам Миром, примерно по 20 штук на брата. Значит, некоторое время стражи будут нападать снова и снова. Главный вопрос — сколько времени Лиги потребуется на их ликвидацию? В первый раз сыграл эффект неожиданности, но с каждым следующим разом стражи будут уничтожать все быстрее и быстрее. «Черт, мне бы пару часов, а еще лучше неделю, и я бы отсюда все вынес», — думал Алекс, влетая в небольшую комнатку, куда его привел туннель. В отличие от тренировочного зала и личных покоев старейшин, обстановка тут была скорее рабочей, чем торжественной. Помост в центре, огороженный мощнейшим силовым барьером, кресла операторов вокруг, несколько столов и огромная стена, на которой отображались какие-то линии и цифры — вот и вся обстановка. Отсюда когда-то управляли всем городом. Но судя по тому, что центр схемы переливался красным, а оставшаяся часть потухла, сейчас с управлением имелись некоторые сложности. Впрочем, Алекс и не собирался разбираться, как устроен дворец пространства, а тем более, как им управлять. Ему бы миром достать, да так, чтобы можно было потом использовать. Сознание сложных думающих машин внедрялось в незаряженные великие артефакты. Поэтому они не излучали никаких сил и, по сути, являлись обычными, хотя и весьма дорогостоящими медузами. Примерно такую же Алекс получил, очистив сердце льда от вибраций холода. Он посмотрел на слегка колышущееся молочно-бледное существо в центре помоста, защищенное силовым барьером. На вид это был зрелый артефакт на грани перехода в старый. Скорее всего, когда хранители изготовили, сознание адепта поместили в молодую медузу самую недорогую и доступную. Но с тех пор прошло много времени, и Медуза подросла сама собой. Или ее специально подкармливали. «Это твое жилище?» — спросил он миром. «Это мой пространственный сейф». «И как тебя оттуда безопасно достать? А что это за энергетические каналы, к которым ты подключена?» «С их помощью я управляю дворцом и по ним получаю питание». «Питание? Как долго ты без него протянешь?» «Не волнуйся, Алекс, у меня есть небольшой запас, как и в ваннах для сна. Этого хватит, чтобы мы добрались до выхода из города. Правда, если ты вынесешь меня из этой комнаты, мои возможности сильно снизятся. Но я все еще смогу отслеживать ситуацию только возле нас. Я буду полезный». «Очень на это надеюсь. Еще какие-нибудь сложности?» «Да, в отличие от высших стражей, я обладаю чрезвычайно сложным мозгом». «С гордостью произнесла Миром». «Почти как у живых адептов. Но из особой чувствительности мою оболочку нужно защищать от внешних воздействий. Я не выдержу давления силами, ударов навыками, энергетических разрядов, физического воздействия». «Стоп! Я понял, что ты у нас очень чувствительная дама. Из тебя надо пылинки сдувать». «Поэтому меня и поместили в сейф». «Что ж с тобой тогда делать?» — задумался Алекс, понимая, что миром точно не предложит никакого решения так как протоколов на этот случай у нее точно нет. А без них она не особо сообразительная, несмотря на чрезвычайно сложный мозг почти как у живого адепта. О, придумал. Будь у него побольше времени, он бы не торопился, рассмотрел сначала дополнительные варианты, например, поискал бы специальный пространственный контейнер. Но время поджимало. Плюс миром ему нужна была в рабочем состоянии, чтобы управлять скелетами. А из защищенного контейнера она этого точно не сделает поэтому он и без затеи выдернул медузу из ее навороченного сейфа с трехразовым питанием и закинул во внутреннюю сферу. Точно так же он когда-то переносил очищенное сердце льда, поэтому процедура была знакомой. Нагрузка резко увеличилась. Теперь придется действовать осторожнее и тратить больше энергии на любое действие. «Зато не надо заботиться о сохранности хранителя». К тому же переноска мощного энергетического объекта внутри изолированного хранилища заставит навык расти быстрее и, может, чем черт не шутит, тот доберется до усиления в обозримом будущем. «Мирам, ты как там?» — вслух спросил Алекс. Ответа не было. «Мирам, ты меня слышишь?» — еще громче спросил он. Ответа снова не последовало. «Прохлятье! Она меня не слышит!» Быстро просмотрев все навыки, Алекс выбрал око и поставил внутрь изолированного хранилища метку, после чего обратился к мирам еще раз. Как ни странно, выяснилось, что при желании метка может проводить не только умение, но и голос. «Я ничего не вижу. Здесь очень темно», — сообщил, наконец, обеспокоенный хранитель. «Прошу тебя, помоги». «Черт, я об этом не подумал. Дай мне секунду». Внутренняя сфера — самое защищенное пространство, доступное Алексу. Сфера ничего не пропускала ни наружу, ни внутрь. Неудивительно, что миром оказалось отрезанное от мира. В этом и был смысл изолированного хранилища. Поэтому оно так и называлось. Однако теперь в этом внутреннем сейфе нужно было проделать глазок. Но так, чтобы им не воспользовались враги. У Алекса была единственная идея — метки. Только с их помощью можно было обеспечить безопасную связь миром со внешним миром. Правда, это потребует некоторого доверия к новому питомцу, чтобы тот не выдал в самый неподходящий момент. А то еще окажется, что это не питомец, а паразит какой. Ведь сейчас миром не ограничено никакими протоколами. С другой стороны, особых возможностей создать проблему у нее также не было. «Это тебе неполноценный великий артефакт, излучающий тонны энергии» а скромная медуза». «А будет бузить, лишу ее энергии в воспитательных целях», — решил Алекс. Он быстро создал дополнительную метку в метре над головой и соединил с первой внутриизолированного хранилища, а дальше просто протянул энергетический отросток и подключил к медузе. Получилась мини-сеть из хранителя и двух меток. «Миром, ты чувствуешь что-нибудь?» — спросил землянин. «Да, новый энергетический канал». «Отлично! Можешь его использовать?» «Разумеется!» — гордо ответил голос. «Меня для этого и создавали. Я умею подключаться к любым источникам информации и энергии. А еще мой разум крайне чувствителен ко всем видам вибраций». «Прекрасно! Тогда попробуй настроиться на этот канал!» — приказал Алекс, сделая канал между метками как бы нейтральным, чтобы по нему могла течь любая энергия, а не только его собственная и лишь по его воле. Несмотря на хвостовство хранителя, на калибровку ушли драгоценные пятнадцать минут. Однако каким-то чудом, в конце концов, Миром смогла увидеть мир. Правда, пока в черно-белом цвете, но это уже были мелочи. Что было еще важнее, Миром частично восстановила связь с дворцом и тут же сообщила, что Лига добила последнюю партию стражей. Проклятие! Эти парни оказались еще быстрее, чем я думал. Они доберутся до зала спящих через несколько минут. Нет возразила Миром. «Их армия двинулась к хранилищу артефактов. Они будут там через полчаса». «Ммм, наверное, подумали, что в зале прячется миточи или древние. Вот и решили сначала с ними разобраться. Но это нам на руку. Значит, у нас полно времени». «Миром, как ты смотришь на то, чтобы лишить Лигу законной добычи?» «Если бы на месте хранителя находилась Вассанда, древняя непременно что-нибудь сказала». Но Миром приняла идею Алекса без каких-либо возражений, что тому сильно понравилось, и он решил, что как только возникнет свободная минутка, обязательно разберется со взаимоотношениями между ним и попутчиком. Важно было понять, насколько Миром подчиняется его воле и какие у нее вообще планы на будущее. «Тогда к артефактам!» — приказал он. «Сейчас открой проход!» — любезно сообщил внутренний голос, и из метки над головой вышел зашифрованный сигнал. В сплошной стене киселя тут же возник туннель, в который Алекс незамедлительно шагнул. Однако туннель также незамедлительно выплюнул человека обратно. «Мирам, что это, черт возьми, только что было?» — воскликнул землянин, вставая с пола. «Извини, Алекс, я немного не рассчитала с настройкой. Еще не освоилась. Отсюда очень сложно управлять дворцом. Сейчас все сделаю». «Ты уж постарайся». «Все готово. Можно идти». Алекс с опаской вошел в открывшийся проход и тут же ощутил знакомую тянущую силу. Значит, Миром управляет перемещениями внутри дворца. «Надеюсь, мы окажемся в зале с артефактами, а не среди лиговцев», — язвительно буркнул он. «Все должно быть в порядке», — обиженно сообщил голос. «Должно быть?» «Я в этом уверена». «Вот сейчас мы и проверим. Не забывай, что мы сейчас вместе». «Я ничего не забываю». «Миром не подвела» и через минуту они очутились в знакомом зале. Здесь было тихо и спокойно, но это ненадолго. «Стражей точно нет», — на всякий случай уточнил Алекс. «Если бы они тут были, то уже напали бы на тебя», — язвительно сообщила миром. «Высшие стражи хоть и тупые, но злопамятные существа. В смысле память у них хорошая». «Видимо, это у вас общее», — протянул землянин, машинально отмечая, что после изъятия из сейфа миром явно стало более эмоциональной. Например, только что вернуло ему язвительное замечание, причем практически тем же тоном. С этим также надо будет разобраться, но позже. Один артефакт уже достался Лиге, однако двенадцать все еще находились в зале. Вздохнув, Алекс сел и сосредоточился на ближайшем. Придется попотеть, чтобы сломить волю каждого артефакта, точнее, волю запрятанных в них стражей. Тем более они, оказывается, злопамятные существа. Подчинись! «Подчинись!» Громкий крик отразился от стен.